Глава шестая. Сразу же после того, как выбрались из дворца, мы поспешили к нашему временному пристанищу. Там мы переоделись и немедленно отправились к воротам города. Что удивительно, выбраться удалось совершенно без проблем. Напор на ворота был такой огромный, что у стража просто не оставалось времени всех проверять. А приказа о закрытии выходов из города так и не последовало. Что странно, мы этого ждали. Даже проработали план отступления на данный случай, но он не понадобился. Может, все произошло слишком неожиданно? Или же это некомпетентность ответственных? Впрочем, неважно. Главное, удалось выбраться из города, не привлекая внимания. Вот уж то что, а сейчас делать внутри столицы нам точно нечего. Слишком опасно. Надо немного подождать, пока все не уляжется. Профа с Артуром я отправил домой, В герцогство. Нечего им больше делать тут, пока. Да и показаться там им стоит, по крайней мере, Реду. Пусть все и дальше думают, что он не покидал своих владений. Профу этого делать необязательно. Все же его редко кто видел вне стен моего замка. А меня уж тем более. Что полностью оправдано. Этот старик-артефактор. А они не особо любят отвлекаться от своей работы. Теневики же. Тут и так все понятно. Найти нас ещё сложнее. Они пытались остаться со мной. Едва удалось уговорить их. Если в покушении они мне помогли, то сейчас будут только мешать. Мне требуется в первую очередь незаметность. Ну и мне действительно стоит побыть одному. Именно это и стало решающим доводом для товарищей. Всё же направлялся я в бывшее владение рода Хэл. Да, я всё же решился их навестить. Если раньше опасался соваться на вражескую территорию, то теперь пришла пора. Может получиться найти там что-то полезное? Стать сильнее никогда не поздно. Хотя на самом деле была ещё одна причина, причём не чуть не менее важная, чем первая. Меня тянуло туда. Да, будто подсознательно хотелось оказаться там. Необычное чувство, но я готов к нему прислушаться. Тем более, что это мне только на пользу. Вот уж там никто точно не будет искать убийцу принца. Вот и ещё один принц убит. Что-то это начинает становиться странной традицией. Не самой хорошей, честно говоря. Хорошо хоть больше принцев не осталось, а то мало ли. Вдруг это судьба у меня такая убивать их. Но это всё мелочи. Пора уже переходить на королей. Вернее, одного единственного короля. Принцев убивал, императора убил. Граф? Тоже был. Остался только король и герцог, если не размениваться на мелочи. Впрочем, не стоит слишком сильно гордиться этим. Гордыня может затуманить зор и оказать весьма неприятную службу. Я ведь чуть не решился тогда на свадьбе напасть на короля, дабы завершить все одним махом. Хорошо хоть удалось вовремя одуматься. В той ситуации я бы не смог ему ничего сделать. Слишком хороша охрана, чтобы даже пытаться... А теперь станет только лучше. Значит, придется продумывать иной вариант. Впрочем, сейчас все это не так важно. Мы уже вошли на земли герцога Роули, а значит, пора разделяться. Проф и Артур направятся в одну сторону, я — в другую. Когда-то я бежал из этих мест в произвольную сторону, надеясь на удачу. Теперь же я точно знал, куда мне нужно. Так что совсем скоро... Это стикцеле. Небольшой замок не самого презентабельного вида предстал передо мной. М-м, да, о нём явно давно не заботились. Тяжёх вздохнул я, поближе увидев его состояние. Стены частично заросли плющом, деревянные части явно подгнили, да и в целом замок вызывал чувство запустения. Им явно давно не пользовались, что странно. Замки и источники — не такая уж частая вещь, чтобы оставлять их бесхозными. Неужели Роули не нашел подчиненного, которому мог бы его отдать? Ни за что не поверю. Значит, должна быть иная причина этого. В его сентиментальность я уж тем более не поверю. Жалеть убитых им людей он не будет, да и гордость тут тоже ни при чем. Это, конечно, символичный жест, оставить замок как памятник на могилах своих врагов. Вот только слишком уж расточительный. Да и официально. Роули тут ни при чем, а значит, подобного он себе позволить не мог. Приказ короля? Вариант, хоть и невысоковероятный. Не знаю истинную причину, но стоит попробовать разобраться в этом при случае. Приблизившись к самым воротам, я понял, что немного ошибся. Обитатели тут всё же были, и не только крысы. Хотя можно их и так назвать. Парочка стражников, скинув с себя броню, устроились во дворе жарить себе мясо на огне. Можно было принять их за бандитов или мародёров, если бы не пара полных доспехов стражи Герцкство Роули, стоявших в углу. Да и флаг всё те же, Роули висел рядом. Видимо, их отправили наблюдать и отгонять мародёров. Но в итоге Они просто расслабились, избавившись от надзора начальства. Ничего полезного я не услышал в их переговорах. Ну, не считать же подобным обсуждение веселой вдовушки из ближайшей деревни, так что просто проскользнул в тенях мимо. Да, убивать я их не стал, как и допрашивать. Все равно такая мелочь ничего полезного не может знать, чтобы ради этого рисковать своим раскрытием. Ну и заодно побудут живой сигнализацией, что если вдруг нагрянут незваные гости. Скользнув мимо лежащих на земле выбитых дверей замка, я двинулся дальше. «Хм, стоп!» — промелькнула мысль в моей голове, заставившая развернуться. «Да, двери подо мной были явно выбиты, да и лежали вовнутрь, что явно говорило о внешнем враге. Вот только того же нельзя было сказать о главных воротах. Они были целы». Ни единого следа, что их штурмовали или пытались выбить, будто бы их просто открыли. И лишь после началось сражение. Так не бывает. Разве что ты знаешь человека за вратами и доверяешь ему. Ну или кто-то внутри открыл врата врагу. Второй вариант невозможен. А вот первый... Хеллы обязаны были впустить своего господина, если Роули явился лично... и не выказывал враждебность. Обдумал я и, кивнув своим мыслям, двинулся дальше. Замок не впечатлял, даже скорее угнетал. И тут я даже не имею в виду общее запустение и следы явно украденных вещей, что представляли хоть какую-то ценность. Может, дело в общем о скетизме убранства, а может, во всем виноваты воспоминания, что влезли в мою голову. Вот проржавевший доспех, стоящий у стены, но в моих мыслях он был вычищен до блеска, причём именно мной. Именно так наказывали маленького крестьяна за непослушание. Или вот большой светлый след на стене, там когда-то висела картина с изображением великой битвы древности, что так нравилось маленькому мальчику. Он мечтал, что когда-нибудь станет как этот величественный маг. что одним взмахом своей руки мог уничтожать десятки противников. А вот и главный зал, где в дальнем его конце стояло большое каменное кресло главы рода. Хищные отростки из камня извивались над изголовьем кресла, будто тени воплотились в нашем мире, поши превратившись в камень. Я вдруг резко схватился за голову, что казалось, начала раскалываться на мелкие частички. Воспоминания одно за другим всплывали в мою голову, напоминая о том, что было со мной и в то же время не было. Да, когда я только оказался в данном теле, то получил эти воспоминания и при желании всегда мог обратиться к ним, хоть часть и забылась со временем. Вот только сейчас эти картины прошлого отчётливо вбивались в мой мозг. Я и подумать не мог, что это для меня так много значит. Мальчик, что когда-то обитал в этом теле, Не исчез безвозвратно. Нет, тогда давным-давно он растворился в моем сознании. Хоть я и принял новое имя, но никогда не отказывался от старого. Кристиан Хэлл. Да, я до сих пор являлся им. Даже от старого имени, что было у меня в ином мире, я отказался, но не от этого. Может, именно поэтому я и не плюнул на всю эту месть. А ведь мог... На самом деле Роули сделал для меня благо. Что было бы, если бы он не решился истребить род Хэллов? Вот именно, что ничего. Я бы просто умер и не переродился в новом, молодом теле. Хель просто не было бы смысла спасать мою душу и тем более приносить её в иной мир. Так что я даже должен быть немного благодарен Герцику. Но в итоге я мщу ему. Почему? Зачем? А именно потому, что часть Кристиана Хелла всё ещё живёт во мне. Плохо это или хорошо, не знаю. Но жалеть о принятых мной решениях я не собираюсь. Я тот, кто я есть, и по-другому быть не может. Я Кристиан Хелл. Я вернулся домой. Произнёс я вслух стоия перед своеобразным троном главы рода. Будто отвечая моим словам тень, что отброслась от трона, вдруг неуловимо шевельнулась. Подойдя ближе, я внимательно изучил заинтересовавшую меня тень, и не зря я уже видел подобное раньше тогда, на континенте некромантов. Это оказался проход в теневой домен, и я, не раздумывая, шагнул внутрь. Уже знакомое чувство лёгкой неправильности встретило меня. Передо мной предстал всё тот же замок, но отражённый в пространстве теней. Хотя так ли неправильно это? Особенно для нас, теневиков. Может, на самом деле, именно так всё и должно выглядеть? Казалось бы, когда всё вокруг состоит из одних лишь теней, то различать окружение достаточно сложно. Но не для меня. Наоборот, каждая тень имела свой индивидуальный оттенок. Каждый элемент обстановки... Можно было разглядеть, увидев любую мельчайшую деталь. Теперь этот замок не казался таким заброшенным, как раньше. О, нет, всё тут было на своих местах. Возможно, в реальном мире многое и утащили, но сюда мародёрам хода не было. Тут точно должно быть что-то интересное. Незамедлительно я отправился на поиски библиотеки и нашёл её. Сотни стеллажей окружали меня, казалось, Практически бесчисленными рядами. Вот только счастья от увиденного я не ощутил. Они все были пусты, дьявол их побери. Ну не может быть такого, я ведь сплю. Лишь легкий укус обеспокоенного Куру вывел меня из оцепенения. Спасибо. Кивнул я ему, погладив по шерстке. У меня было лишь три варианта. Возможно, тут изначально ничего не было. Лишь место, повторяющее внешний мир. Хелы ведь могли и разучиться создавать книги из теней. А старых текстов не осталось. Всякое бывает. Или же это место смогли найти и проникнуть, вынеся всё самое ценное. Ну или Хелы заранее знали о возможном нападении и спрятали свою библиотеку получше, опасаясь разграбления. Все эти варианты были возможны. Но что же случилось, мне, увы, уже не узнать. Мои надежды провалились. Но это ведь не значит, что тут больше нет ничего полезного. Я направился на дальнейшие поиски. Лаборатории были пусты. Место, что по всей видимости являлось сокровищницей, тоже. Ничего действительно ценного тут не было. Ну, не считать же ценными теневые картины и иные вещи. Нет, они, разумеется, невероятно редки. Теоретически их даже можно продать. Вот только делать я этого не собирался. Денег у меня достаточно, чтобы не разбазаривать имущество предков. Но вот самого главного знаний тут не было. А ведь именно знаний о магии теней мне так сильно не хватало. Я ведь до сих пор остаюсь самоучкой, что нахватался по верхам, да заполучил в свои руки пару весьма интересных способностей. Да, уже достаточно сильный маг, но все же именно самоучка. И даже магическая академия не сумела это исправить. Но не умеет там по-настоящему обучать магии теней. Так, лишь основы, общей для всех магов. Впрочем, кое-что интересное я тут все же нашел. Комната с источником, что отражался в обоих мирах, была не пуста. Магия источника не пыталась выпнуть меня прочь. Наоборот, она ластилась ко мне, будто пёс, что долго ждал своего хозяина. Это приятно, хоть и не особо полезно. Вряд ли я буду сражаться с врагами в окрестностях данного замка. А значит, на это усиление рассчитывать особо не стоит. Хотя не могу не признать, что мне приятны ощущения от родственного источника. Пусть он не имеет собственного сознания и подчиняется тому, кто его подчинит, но всё же он не предал Хелов, остался до конца верен им. И сейчас он и готов служить своим хозяевам. И кто знает, может на самом деле я ошибаюсь. Ведь облечённая в такую непостоянную форму магия вполне может иметь своё сознание, хоть и совершенно отличное от привычного нам. Хоть источники изучают и давно, Но кто сказал, что люди узнали о них всё? Даже несмотря на тщательное изучение, в магии остаётся множество того, что мы не в силах понять. Впрочем, это лишь глупые мысли человека, что почувствовал нечто родное в этом давно забытом месте. Расстроенный, я покинул домен теней. И тут же обессиленно плюхнулся на это причудливое каменное кресло. Видимо, я слишком на многое рассчитывал. Но всё это путешествие и риск оказались зря. Впрочем, я от этого ничего и не потерял, что уже хорошо. Более того, отсутствие знаний Хелов тут лишь означает, что они где-то в ином месте. Осталось ли столько их найти? Сомневаюсь, что их уничтожили, даже если они попали в руки врагов. Слишком уж трепетное в этом мире отношение к знаниям, а магии. Их стараются сберечь. Пусть даже рот никогда не сможет ими воспользоваться из-за несовместимости стихий. Некоторые знания куда ценней золота. И если мага нельзя подкупить деньгами, то вот знания могут открыть многие недоступные до этого двери. Улыбнувшись, я собрался уже было встать, как почувствовал под левой рукой что-то странное. Посмотрев вниз, я ничего не увидел. Вот только если провести пальцами по ручке кресла, то едва уловимое чувство неправильности сразу впивается в мозг. Да, едва уловимая щель. Использую свою тень и пытаюсь сквернуть эту неровность, и у меня получается. Будто крышка от шкатулки оказывается в моих руках, а под ней небольшая выемка, тайник. Я много ожидал тут увидеть, начиная от мощнейший артефакта и вплоть до личного дневника мага. Но на деле тут лежало одинокое чёрное кольцо. Весьма необычное кольцо. Это был артефакт. Несколько проверок и тестов, и я понял, что попало в мои руки. Казалось бы, это обычное пространственное хранилище. У меня уже есть подобное. Вот только было одно громадное отличие между этими столь похожими кольцами, а именно их размер. Конкретно размер внутреннего кармана. Он был огромный. Как минимум, размером с хороший такой двухэтажный особнячок на окраине города. Даже проф не мог создать артефакт с подобным гигантским хранилищем. Что уж говорить про меня? И оно даже не было пусто. Внутри оказалась приличная такая кучка золота. Вот я и нашёл настоящую сокровищницу Хелов. Это должно было меня обрадовать. Да любой был бы рад обнаружить настоящее сокровище здесь. Вот только не золото я тут искал. Ну, хоть что-то. Всяко лучше, чем уходить отсюда с пустыми руками. Ещё раз тщательно прощупал и осмотрел кольцо, стараясь наткнуться на ещё один такой-то ничок. Но вы ничего не нашёл. Можно было бы подобным образом обшарить весь замок. Шансы были. Вот только сколько дней это займёт? Увы, я не обладаю таким большим количеством свободного времени. Оставим этот вариант на будущее. Хотя на всякий случай я снова вернулся в теневой домен и проверил кресло там. Безрезультатно. Значит, пора уходить. Меня ждут и другие дела, которыми стоит заняться, вместо того, чтобы терять время здесь. Уже скользя в тенях на выход, я вдруг резко остановился. Одна небольшая комнатка, что уже была ранее мной проверена, привлекла моё внимание. Это было что-то вроде молельного зала. На данной стене была вырезана фигура Хель, смотрящая прямо на меня. В этой комнате ничего не тронули, видимо, побоявшись гнева богини. А у меня появилась неожиданная идея, которую стоит сейчас же исполнить.